Территория особого региона, оперативная база «Китиш». Тема очередного ежедневного совещания, проводимого в формате мозгового штурма, оказалась вполне предсказуема. Война с Северной Ордой. «Как показала авиаразведка, силы противника даже больше, чем предполагали имперцы», доложил подполковник Курбатов, командующий всей российской авиагруппировкой на Светлояре. «Три основных направления». Две группы численностью в 20 и 30 тысяч человек нацелились на дорпот. еще один 15-тысячный отряд движется в направлении земель сорока племен. Всего 15 тысяч? Да эльфы им наваляют в три пятнадцать. Думаешь, вон у князя спроси. Или при случае на тренировке к разведосам загляни, поугараешь, как мелкая девчонка здоровых хамбалов с ноги кладет. А не показуха, не? «Да не, мне один научник рассказывал, что у Фейри что-то с мышцами, типа как у шимпанзе, вроде и мелкие, а сильнее среднего человека». «Так если даже мы уже в курсе, что к эльфам лучше не лезть, то эти 15 тысяч, что совсем отбитые, массы решили давануть». «Сорок племен — это сорок племен», — заметил присутствующий на совещании на правах комбата Вяземский. «Большие — не как племя Шари». Каждая полтысячи бойцов спокойно подымет. Это получается 20 тысяч отличной легкой пехоты, да еще и в родных местах. Но они рассеяны по значительной территории и, вероятнее всего, предпочтут до крайнего сидеть в обороне, не предпринимая активных действий. Значит, просто обходной маневр? Пройдут по границе леса и ударят во фланг? С воздуха засекли, что в авангарде того отряда движется... что-то, Произнес Крубатов. «А ну-ка, поясни, Леха!» — заинтересовался Кравченко. «Какой-то монстр, что ли? Пока сказать трудно, но деревни и города разоряет первым он, а варвары уже следом за ним подчищают». «С имперцами по этому поводу пообщались?» «Обижаете, Денис Юрьевич, конечно, пообщались». Но они тоже не в курсе. Предположили, что какой-то божок или божественный аватар действует. Сказали, попробуют выяснить подробнее по своим каналам. «Час от часу не легче, блин. Мы теперь и с богами воюем, что ли?» «Цыц!» — возвысил голос Кравченко. «Лёх, что там по составу Орды?» Как и предполагалось, в авангарде кавалерия конная иная следом пехота. Э, э, А какая еще кавалерия бывает, кроме конной-то, а? Крокодилия, бегемотия!» Отметили некоторое количество всадников на чем то вроде гигантских оленей, а также до двух сотен мамонтов. Невозмутимо продолжил Курбатов. Также засекли отдельных всадников на носорогах и каких-то гигантских кошачьих. Но это, скорее всего, транспорты местных командиров и вождей. «Просто превосходно!» — хмыкнул Кравченко. «Олени, мамонты и носороги. Не вторжение, а нашествие бродячего цирка. Даже клоуны наличествуют». «А кто клоуны, товарищ полковник?» «Да мы и есть клоуны, самые натуральные». «А чего ж не смешно-то тогда?» «Ты когда в крайний раз, клоунов, ржал-то, артиллерия?» «Крайний раз, никогда. Я ж в армии». «Срок подхода прежний?» — поинтересовался Вяземский. «От двух недель до месяца до вступления в пределы империи?» «При сохранении текущего темпа наступления, вероятно, чуть дольше», — ответил Курбатов. «Отмечается, что хоть дружина основных кланов Эос-Гефара разгромлены, ширится партизанское движение». Противник с местным населением не церемонится, растет ожесточение, темп продвижения снижается. «Что с нашим развертыванием?» — спросил Кравченко. «Товарищ полковник, ну не получается нормальную цепочку снабжения соорудить. На одном топливе только погорим. Нам же скоро придется цистерну тратить на то, чтобы одну канистру доставить на север». «А в глаз?» «Ну, товарищ полковник, точно в глаз захотел. Запомнили». «Ну а что с авиацией?» «Базу в надежде развернем в течение двух суток», — доложил Курбатов. «Утрясем снабжение санклавовцами и сможем начать работу. Это еще около трех суток. Но прикрыть сможем лишь Дорпатский УР, ну и немного границу. Разведку же наполовину Гефары с новыми дронами обеспечим». «Разведка — это хорошо. А как насчет предварительных ударов?» «Ударники у нас есть, но у них же, Денис Юрьевич». Стандартная нагрузка. Птуры у легких и кабы у тяжелых. А таким по варварам... Ну да, микроскоп в гвозди. В курсе, больше штатного вооружения им не полагается? Хреновенький ассортимент. Ладно, генерал уже обещал подкинуть что-нибудь летающего из арсенала Росгвардии. Ан-72? Нет, они же у погранцев и по ведомству ФСБ получаются. А что там у Росгвардии есть-то еще? Ну, вертолеты, ударные и транспортные, самолетов сколько-то, тоже транспортные исключительно. «Знаю, они недавно супер-туканы, сорвавшегося со штатами контракта, перекупили», — вспомнил Курбатов. «Хорошая машинка, под Светлояр самое то будет. Можно вешать пушки, пулеметы, бомбы, Нурсы». До полутора тонн, вроде. Топливо едят крохи, к КВПП нетребовательны, боевой радиус по 1300 километров». «Кто-нибудь скажет, зачем нашей жандармерии нужны самолеты с ракетами и пушками?» «Для разгона демонстрантов, вероятно». «Не суть важно, зачем, суть важна, что есть», — резюмировал Кравченко. «Раз стратегов у нас нет, крылатыми ракетами никто кидаться по такой шушере не даст, а прочей авиации не хватает дальности». Возрадуемся средству, благодаря которому мы сможем диктовать непреклонную волю нашей капиталистической родины на удалении в полторы-две тысячи километров. Петричок! Что с подготовкой экспедиционных сил и средств? Экспедиционными силами полковник иронично именовал сухопутный отряд, что планировалось послать на помощь имперцам, связисты, корректировщики и боевые маги поддержки. Пока что полторы сотни человек, что, учитывая пусть даже и подросший в числе, но все еще небольшой гарнизон Китежа, было весьма существенно. «Все по плану, товарищ полковник», — кивнул комбат мотострелков. «Бойцов отобрали дисциплинированных, оружие тяжелого брать не будем, максимум СПГ, АГС, минометы и крупники. РПГ с запасом, взрывчатка, легкие дроны, дырчики. Аккурат все на пикапах поместится». «Я что-то пропустил?» — уточнил Вяземский. «Вроде как-то обсуждали, на чем тут лучше воевать, и тачанки отмели из-за слабой защищенности и проходимости». «Нет, хорошей жизни вернулись к этой мысли», — пожал плечами Петричук. «Пикапы тупо проще снабжать, заправлять горючкой БМП и танки мы просто опухнем. Сам же в курсе, князь, ходил ведь в рейд с БТРом». «Вообще-то да, горючки надо прилично», — признал очевидный факт Сергей. но и огневой мощи лучше иметь запасом, как показывает практика. Но это ты у нас особо везучий, что с драконами и големами сталкиваешься на регулярной основе. Остальным пока хватало и пулеметов. Против Форды должно сгодиться, заметил Кравченко. Набежал, навалял, слинял. Но что-то посерьезнее все-таки лучше с собой взять. А для усиления БТР возьмем. Без десанта из-за машины снабжения сойдут. Осталась уже сущая мелочь. «Ротшильда уговорить?» «Почти. Пикапы достать». «В смысле? Патриоты уже пригнали, нет?» «Ага. Из которых два прямо на перегоне через врата поломались». Саркастически усмехнулся Петричук. «Их до ума доводить и доводить. А выступать надо уже завтра. Ну, почти завтра». «Куда их дальше-то доводить? Это ж не машина, а трындец. А трындец, брат, не лечится». «Лада Калина, говно машина», версия Ульяновского автозавода. «Да чего вы гоните? Нормальная же машина, сам на Патрике езжу!» «Прими мои искренние соболезнования». «Да я говорю, нормальная машина!» «Ты просто поехавший». «Что?» «То есть понаехавший, с этой вашей европейской части». «И машин нормальных в глаза не видел». «Я с Урал вообще-то!» «А нам что Москва, что Йобург, все едино далеко». «Машина должна быть японской, танк должен быть русский. Факт!» «Генерала я в курс дела ввел», — прервал негромкую перепалку Кравченко. «Сказал ему, что у Азики машины прекрасные, но немножко говно. Поэтому нужно что-нибудь похуже, но не говно». Хайлюксы. Свеженькие, только завод во Владике. А вот это уже почти счастье. Во, теперь будьте аутентичны на 120%. к Бармалеевской тактике и правоверные «Тойоты». Бригада Ахрар-Ашкитеш, запрещенная Гаагским трибуналом. Да будет проклято ее имя во веки веков. Зеленый флаг уже пошили? Как пошьете, позовите. Я вам напишу. Вечно огонь ждет неверных. Ты ж вроде не арабский, а китайский учил. А какая разница? С телегами вопрос решили? Поинтересовался Кравченко. Про эту идею Вяземский уже был в курсе. Так как снабжать всех направляемых на север советников и группы поддержки не получится, то часть решено было адаптировать под местные реалии. Если точнее, то вернуться к старому доброму гужевому транспорту. Коней, фураж и кучеров-водителей должны были предоставить имперцы. А вот телегами решили озаботиться собственной постройки. Старые автомобильные шины Простенькие рессоры и наскоро сваренные корпуса только по меркам Земли XXI века отдавали колхозным постапокалипсисам, а вот на Светлояре вполне проходили по критериям хай-тека. Крайнюю партию заканчиваем, Денис. Доложил комбат инженеров. К концу недели управимся. Добро! Товарищ полковник, разрешите? Вновь поднял руку Вяземский. Говори. Я тут штата отдельного разведбата посмотрел, которым на бумаге командую, Танковый взвод, думаю, организовать. Артиллерию с авиацией завести не думаешь? Иронично хмыкнул подполковник Буланов, командовавший танковым батальоном. Хлопотно больно. Танки нужнее. Спокойно ответил Сергей. В рейде с големами столкнулся вот. И хреново знает, что в этот раз встретим. Так ты ж со своими налегке идешь? Напомнил Кравченко. Старшим советником при принцессе Афине оперативным резервом Тайфун и два БТРа. Так в ППД оставлю с отделением, пускай осваивают, пожал плечами Вяземский. Технику в порядок приведут, потренируются, повспоминают, но вы же не дадите. «Не дам», — подтвердил полковник. «На тебе семь старые?» «Сплошное же разорение для твоей могучей кучки. С базы хранения возьмешь. Кого отправишь, Руслана?» «Я на него пропуск выпишу после совещания. К вечеру убудет, за ленточкой как раз утро будет». Чем дальше, тем сильнее становились различия между календарем земным и календарем светлоярским из-за длящихся на 15 минут дольше местных суток. Поэтому ситуация, когда на Ките же был разгар дня, а во Владимирске глубокая ночь, были нередки. «Там же 55-е, верно?» — уточнил Сергей. «Тогда хорошо». Бывшие танкисты из числа разведчиков Т-72 освоить не успели, потому как на них бригаду перевооружили относительно недавно. Т-80 откровенно недолюбливали из-за плохого знания данной модели, зато все как один обожали старые добрые Т-55, которые с вооружения бригады сняли только лишь в десятых годах. А что? Машины простые, надежные и куда лучше приспособленные к болотистым хлябям Владимирского края, нежели тяжелые ОБТ. «Скоре к нам прибудет еще до двух сотен пополнения», произнес Кравченко, вызвав одобрительный гул. Поэтому считаю необходимым начать комплектование второй группы поддержки. «Считаете, одной группы при поддержке авиации и разведотряда не хватит против Орды, Денис Юрьевич?» «Против северных отморозков?» «Да хватит, думаю. Но я бы не исключал и того, что по имперцам ударят еще и с юга». «Имперцы поделились такой информацией?» «Нет, имперцам об этом неизвестно», — покачал головой полковник. «Это чисто мои мысли. Падающего толкни». Поэтому атака на ослабевших имперцев со стороны варваров не то чтобы возможна. Просто-напросто очевидно. Южное направление прикрыто двумя легионами и ширским укрепрайоном. Имперцы считают, что это направление защищено достаточно хорошо. «Они про участок границы с Гефарой думали, что там все ровно», — хмыкнул Кравченко. «Возможно, не вмешайся, темные эльфы, так и было». Но они вмешались и ударили через плохо прикрытый район. Ну, как немцы в Первой мировой через Бельгию по жабоедам. Так что лично я считаю, что и с юга должны ударить тоже. И если район Ширда прикрыт хорошо, то ударят туда, где оборона хуже. «Может, попробуют форсировать Герканское море и ударя через Устье Великой?» — предположил Вяземский, вспоминая местную географию и громадное внутреннее озеро, находящееся в сердце Великой степи. «Не вариант». На воде имперцы доминируют, у них тут полноценная речная флотилия имеется, которая любое неимперское корыто отправит прямиком к Дэвид Джонсу. А ведь принцесса говорила, что если удар севера даже и увенчается успехом, и Орда попытается перейти Великую, то их все равно задержит речной флот, который будет вынужден подняться на несколько тысяч километров вверх по течению. Помолчали, подумали. А грамотно, мать их так. Эти темные не такие уж и тупые бабахи, как многие земные бородачи. Тупые за две тысячи лет либо сами померли, либо им имперцы помогли помереть. Остались самые хитро вывернутые. «Поняли, да?» — Удовлетворенно произнес Кравченко. «И знаете, что из этого следует? Что если мы с имперцами быстро управимся на севере, то с юга не ударят». «Да нет, котятки!» Это значит, что если не выгорит на севере, то темные пустят в ход другую козью морду, чтобы нейтрализовать имперский флот. Но имперцы же и сами не пальцем деланы, верно, товарищ полковник? Значит, должны предусмотреть. «Имперцы на воде гегемонят», — наставительно произнес Кравченко. «А гегемону свойственно мнить себя самым крутым бомжом на помойке». «На нашего невероятного противника и земного гегемона гляньте». «Все разы, что звездно-полосатые облажались, облажались они исключительно по принципу «такого не может быть, потому что не может быть никогда». Навалиться на засечную черту Ширда, исковать на ней погранцов, устроить диверсию на базе речной флотилии, одним броском перескочить через Геркан и закрепиться в Устье Великой», — вслух предположил Вяземский. «Если Наварим потеряет контроль над центральной водной артерией, это может выгореть». «Вот. А там, где теряет контроль Наварим, там его подбираем мы». «Так ведь, товарищ полковник, у нас же флота того. Нема как бы». «А это огромное упущение. А значит, что?» «Значит, помимо всего прочего, теперь тренируемся на всей водоплавающей технике воевать на реке». Командиры дружно и обреченно застонали. «Ах, вы еще и ноете!» — угрожающе протянул полковник. в то время как я еженощно и ежечасно только и думаю, как бы повысить ваши шансы на выживание на этой дикой планете, ну тогда ставлю еще задачу. Каждому батальону в рамках налаживания торговых связей с имперцами поручается предоставить котят. Котят? Каких еще котят? А сколько? Ведро? Заметьте, не я это сказал, удовлетворенно прогудел Кравченко. В общем, БМТО рожает ведро котят, с остальных оброк по пять кошаков с батальонного носа. У местных тут, видите ли, назревает демографический бум среди грызунов и прочих крыс. С мелкими кошачьими дефицит, а наши кошки одними только слухами о своем существовании поражают неслыханный фурор. Намечается ценная единица товарообмена. обмена. Требования к половой принадлежности идентично уточнил Вяземский, вызвав еще несколько стонов у близлежащих офицеров. Кравченко явно издевался. Но ну, большинство военных это иначе как издевательство рассматривать просто не могли, но разведчик, как всегда, был предельно серьезен и сосредоточен. «Потребны замки котов женского пола ввиду их более высокой политической грамотности». Кот, он, как и всякий мужик, склонен к слеживанию на диване, чревоугодию и прочим неуставным безобразием. Порода. Персов и шотландцев не тащите. Нужны отборные бойцы. Добывать исключительно тех, кто не уронит морального облика российских вооруженных сил. Возраст. Молодняк, приспособленный к самостоятельному пропитанию, то есть на уровне срочника, полугодичной выдержки. Но сойдут и до призывники. «Всех отмыть, привить, не стерилизовать. Разрешаю единообразно не красить. Все записал?» «Так точно, тач полковник», — кивнул Вяземский, быстро делая заметки в планшете. «Вот так-то», там. удовлетворенно ухмыльнулся Кравченко. «А будете мне тут эротические стоны продолжать? Еще что-нибудь забавное придумаю».